святой благоверный князь Мстислав Удалой. Сын святого Мстислава Храброго, за военные подвиги прозванного Удалым, княжил сначала в Триполе на Днепре, с 1209 года князь Новгородский и во всю жизнь покровитель Новгорода. В 1221 году победил Коломана, короля Венгерского, и отнял у него галицкую волость. Принимал участие в несчастной битве с татарами на Калке. Скончался в 1228 году и погребен по сказанию Длугаша в Киевской Воздвиженской церкви, давно уже не существующей. Почитается как святой Новгорода Великого».